Глава 4. Я смотрел на мозгомона и пытался сообразить, что же мне делать. По-хорошему, контракт нужно было отдать. Он не был заключен мною, пользы от него мне никакой. Вот геморрой я могу получить размером даже не с кулака, а гораздо больше, если кто-то еще узнает, что он у меня. А это явно произойдет, если я пошлю мозгомона куда подальше. Он никогда не умел держать язык за зубами. «Даже удивительно, что он заявился ко мне один, а не в сопровождении какого-нибудь Велиала, хотя падший никакого отношения к контрактам не имеет. Но если мне память не изменяет, только он и Люцифер могут гулять в человеческом обличии, не вселяясь в тела смертных, а проверять, насколько Велиал усилил Мурмуру и какие лазейки для себя против нее оставил, мне не слишком хочется. Но вот просто так взять и отдать контракт? серьезно? А ты не охренел?» Довольно ласково спросил я демона перекрестка стоящего передо мной на коленях и протягивающего руки в молитвенном жесте. «Мазгамон, ты сам притащил контракт на эту землю, я не просил тебя мне его отдавать». «Ну, во-первых, это не я притащил, твой кот. Да я тогда и понятия не имел, что это такое, не до этого было. А во-вторых, ты вообще в курсе, что твой кот Баюн?» «Ну, я подозревал, что барон — необычный кот». На мгновение задумавшись, я снова повернулся к мозгамону. «Даже если это и так, какое я отношение имею к договору и почему должен его тебе отдать?» «Имей совесть», — совершенно спокойно ответил демон. «С минуты на минуту в канцелярии бой не начнется. Гавриил точно долго не будет наблюдать, как два дебила пытаются покончить с собой при помощи степлера и доракола, а скучающий Велиал с радостью включится в веселье». Только вот не на стороне своего младшего брата. Тебе не жалко своих бывших коллег? Нет, я посмотрел на него недоуменно: С чего бы мне кого-то из них жалеть. Напомни мне, кто пожалел, что со мной так нехорошо поступили. Я пожалел, ответил Мозгомон. И это истинная правда, потому что если бы тебя не выкинули из ада, то и я не попал бы в такую скверную череду бесконечного страдания. Не прибедняйся. Я прошел по комнате, думая, что же делать. Потом резко повернулся к демону. «Мне нужна сделка». «С ума сошёл!» — завопил Мазгамон, вскакивая на ноги. «Ты хоть представляешь, как сейчас отслеживают каждый, даже самый мелкий договорчик?» «Ты не понял, Мазгамон. Сделку буду заключать я». Остановившись с интересом, посмотрел на него. «Мне она нужна, чтобы на пятый уровень перейти. Сам знаешь, что между четвертым и пятым совсем небольшой промежуток». «Наверное, это компенсация за такое трудное получение четвертого уровня». «Чего?» — мозгомон вытаращился на меня, хлопая глазами. «Ты предлагаешь заключить сделку со мной?» «Да, с тобой». Я даже глаза закатил. «Ну же, я тебе контракт, а ты мне в ответ немножко поможешь, если этой сделки не хватит, чтобы до пятого уровня подняться. И никто никогда не отследит договор, потому что он мой, а тебя проверять никто в своем уме не будет». Ты же демон перекрестка, как-никак. То, что ты сейчас делаешь, называется манипулированием неосознанными реакциями, проворчал мозгомон, ткнув в мою сторону пальцем. И да, я демон перекрестка, поэтому тоже все эти приемы прекрасно знаю. Я рад за тебя, ответив скучным голосом, я посмотрел на него почти в упор. Ну так что насчет сделки? Тебе ведь нужен договор? Он кивнул, а я продолжил. «А мне нужен пятый уровень. Лично я считаю подобный расклад вполне приемлемым». «А ты знаешь... Давай!» – махнул рукой мозгом он. «Это будет интересный опыт очутиться в роли клиента». «Ну вот и отлично». Я продолжал улыбаться, чувствуя, как задрожали нити астрала, формируя почти стандартный договор. Отлично прочувствовав момент, я протянул руку, и в нее упал свернутый в трубочку свиток, который тут же раздвоился – Протянув один экземпляр Мазгамону, я развернул свой и прочитал, что обязуюсь предоставить демону Мазгамону договор адской канцелярии, находящейся в моем хранилище. В ответ демон Мазгамон обязуется усилить меня, если выполнение условий с моей стороны будет недостаточно, чтобы подняться до этого самого пятого уровня самостоятельно. Вот и весь контракт. Мазгамон опять читал свой экземпляр. Я же уже вынул из воздуха костяную иглу, чтобы проткнуть палец, Но тут мой взгляд зацепился за пункт про передачу договора. В нем не было ничего про сохранность собственности адской канцелярии. Ни единого слова про то, что я обязуюсь вернуть его в целости и сохранности. Ведь это на самом деле очень важный момент. Я покосился на демона. Вид внимательно читающего Юрчика был настолько сюрреалистичен, что я быстро отвернулся. Интересно, он заметит или нет? Если заметит, то я поправлю формулировку. А вот если нет... Нельзя сказать, что я до сих пор не злюсь на своих бывших коллег, и откажу себе в удовольствии мелко напакостить. Ну что, все правильно? Скучающе спросил я, вертя в руке иглу. Да, кажется, да. И мозгомон требовательно протянул руку, чтобы проколоть уже палец и скрепить договор кровью. Он был демоном, и кровь, добывающая перо в этом случае не подойдет. Кровь нужно было добыть более примитивным способом. В таких случаях кровь одержимого считается кровью демона, у нее даже слегка состав меняется, так что никто на вместилище не сможет повесить выкрутасы, вселившегося в него демона. Эта мера предосторожности была принята Люцифером еще до моего рождения, так же, как и пункт о том, что нельзя вредить вместилищу особенно намеренно. Нарушение этих пунктов очень сурово наказывалось, настолько сурово, что даже до тупорезов с выдающейся бицухой и отсутствием мозгов из легионов дошло. А уж демоны перекрестка все-таки к интеллектуалам относятся, даже такие убогие, как Мозгамон. Поэтому я не думаю, что он попытается мухлевать с договором, подсунув мне кровь Юрчика. В свою очередь, расписавшись, я полюбовался, как договоры взмыли вверх и соединились в один, который тут же с негромким хлопком исчез. ⁇ Позер ⁇ проворчал Мозгамон. ⁇ Когда ты мне вернешь договорчик? ⁇ Прямо сейчас, чего тянуть. Я пожал плечами, сел на пуфик и закрыл глаза, настраиваясь на погружение в астрал. Повеяло прохладой. отчетливый запах озона проник в нос, и я распахнул глаза, осматривая свое хранилище. Подойдя к полке и вытащив свиток, я долго на него смотрел, а затем развернул и, призвав обычную ручку, принялся выводить послание Асмадею, Вилиалу и всей этой пернатой братии разом, независимо от места пребывания. После этого, аккуратно свернув свиток таким образом, чтобы мое послание не было сразу заметно, я вынырнул из хранилища. Ну и гаджеты все-таки, Форсамион! услышал я бубнёж мозгамона, прежде чем открыть глаза. Уже и личным хранилищем обзавелся. Ты же даже не демон. Какого хрена вообще происходит? Держи, я протянул ему свиток. А насчет хранилища лучше помолчи, целее будешь. Не надо мне угрожать, Форсамион! И Мозгомон развернул свиток, чтобы удостовериться, что я отдал ему тот самый договор. Уф, теперь надо его вернуть и получить премию. Так, а вот насчет премии ты мне ничего не говорил. Я сложил руки на груди, гипнотизируя взглядом Мозгомона, чтобы тот не перевернул свиток и не увидел надпись. Но он не стал пристально разглядывать бумагу, свернул ее и с любопытством посмотрел на меня. Ну, Форсамион, это же само собой подразумевается. «Тот, кто в таких нервных условиях найдет договор, обязательно получит премию», наконец ответил демон на мое высказывание. «Нет, мозгомончик, в таких случаях вместо премии ты можешь получить кучу пи...» «Люль от жадности». Я улыбнулся и тут же согнулся пополам от резкой боли, пронзившей тело насквозь. Чуть слышно застонав, упал на колени, держась за живот, стараясь не завалиться на пол, жалобно скуля на радость мозгомону. Боль прошла резко, как это всегда бывало» я медленно отпустил руки и очень осторожно поднялся на ноги глубоко вздохнув развернул на всю мощь демоническую ауру демона пятого уровня тень от моих крыльев теперь должна накрыть весь замок все таки помощь мозгомона не потребовалась Лич в своем договоре столько всего на заключал что мне хватило перепрыгнуть на следующий уровень лишь частично выполнив один из пунктов выпотрошить сейф в замке ива я все таки не понимаю что это такое покачал головой успокоившийся а Насчет премии ты можешь оказаться прав. Что может прийти в голову этим Высшим?» И он поежился продолжив бормотать. «Как будто мне мурмура мало. Ну хорошо, будем думать, что я спасаю канцелярию и собственную шкуру. Да, это подойдет. Ну так что я пойду?» Спросил он меня, поднимая голову. «Попробуй». Я убрал ауру с любопытством, наблюдая, как демон собирается покинуть вместилище — Не просто уход не аварийный не получился. Он даже покраснел от натуги бедняга. Аккуратнее, Мозгомон, а то так и до конфуза недалеко. Форсамион, тебе не говорили, что ты параноик? Мозгомон сел на пушистый ковер и обхватил себя за голову. Убери ловушку. Ага, сейчас, я покачал головой. Чтобы ты смылся, а на мне полудохлый от твоего зловредного внимания, Юрчик остался. Ты за кого меня принимаешь? И как мне отсюда выйти? Он бросил на меня злобный взгляд. «А тебе не нужно было сюда залетать?» Злорадно ответил я. «Мазгамон, я уже тебе говорил, что демон второго уровня вполне способен справиться с той тварью. С такими девчонки во главе с Пхилу какое-то время справлялись, если что. Так что ты сам виноват в своем печальном положении. И нет, в нашем договоре не было пункта о том, что я тебя буду из демонских ловушек вытаскивать, в которые ты по своему скудаумию влезть умудрился. «Но ты же не можешь меня здесь бросить, Форсамион!» вздохнул мазгамон. «Ты же врач! Ты не сможешь Юрчика здесь оставить умирать от голода и холода!» Я только глаза закатил и внятно произнес, пытаясь настроиться на своего фамильяра. «Мурмура, нам нужна твоя помощь!» Курица появилась практически сразу, переводя взгляд черных глаз с меня на мазгамона и обратно. По ней не было заметно, что она пережила очередной мой договор и повышение уровня. Наверное, для моей курицы подобное испытание сейчас на один плевок — «Интересно, а она огнедышащая?» Я почти минуту обдумывал эту мысль, потом потряс головой и указал на мозгомона. «Ты можешь это чучело в Петровку перенести куда-нибудь поближе к дому Юрчика?» Спросил я у внимательно слушающей меня курицы. «Только здесь демонская ловушка». Курица фыркнула всем своим видом, показав, что плевать она хотела на какие-то там ловушки. Ухватила мозгомона за штаны и вместе с ним исчезла. «Я, кажется, ей очень сильно завидую» пробормотал задумчиво, после чего подхватил шкатулку и направился к порталу, чтобы вернуться уже домой. «Надо Насте нормально предложение сделать. Если Оксана права, и весь Вакумовский куст рванул в леса за грибами, у нас будет время даже отпраздновать помолвку, как надо». И мечтательно улыбнувшись, предвкушая прекрасный вечер, я шагнул в портал. «Оф!» — простонал мозгамон и поднялся с пола на ноги, стряхивая с себя пыль. Дыру в кабинете Осмодея так и не заделали, но князь проявил чудеса благоразумия и передвинул стол в другой конец кабинета. Хорошо, что он еще не вернулся. Плохо, что за дверью Мазгамон слышал посторонние голоса. Если его застукают здесь, да еще и с контрактом в руках, то ему точно не сдобровать. Воровато оглядевшись по сторонам, Мазгамон, тихо стараясь не шуметь, подошел к письменному столу своего босса и положил прямо по центру идеально чистой столешницы свиток. Он же не за премии направился, а на благородины, так сказать, работал. «Нет, так дело не пойдет. Вдруг Асмодея обвинят в хищении контракта. Он начнет расследование и точно выйдет на меня. Тогда мне точно не видать ни повышения, ни премии, ни долгой и счастливой жизни». Пробормотал мозгомон себе под нос и, схватив свиток, засунул его в злополучную вазу, стоявшую на тумбе возле входа в кабинет. «Так-то лучше». «Пускай еще поищут, а потом я ее, как обычно, случайно уроню и найду контракт», — улыбнулся мозгомон и потер руки. Голоса раздавались уже возле самой двери, и, судя по звукам, кто-то вставил ключ в замок. «Нет, только не это», — простонал демон перекрестка, и, не придумав ничего лучше, залез под стол, задев ногой наполненное металлическое мусорное ведро, опрокинувшееся ровно в тот момент, когда дверь отворилась, и в кабинете зажегся свет. «Ну и свинарник», — — проговорил Гавриил, глядя на разбросанные по полу бумаги. «У вас такое понятие, как дисциплина, полностью отсутствует?» «Не начинай, мы не за этим сюда пришли», — ответил ему Велиал, закатив глаза. «Эсмадей сказал, что ключи от закрытой части хранилища находятся где-то в столе. Мы только там еще не смотрели, хотя в последний раз его открывали лет пятьсот назад». «В столе у секретарши ключи находятся. Зачем мы в кабинет зашли?» устало проговорил Представитель Небес, пристально глядя при этом на брата. Мазгамон, затаив дыхание, начал молиться, чтобы эти двое не стали подходить к столу и не увидели его. До демона даже не сразу дошло, что именно он сейчас делает и к кому взывает. Закрыв глаза, демон легонько стукнулся головой о столешницу, чтобы прийти в себя и начал мыслить рационально. «Достопримечательности показываю. Вот это портал на Землю-13. Не хочешь туда слетать?» Язвительно осведомился Вилиал, стараясь скрыть вспыхнувшее раздражение. Секретарши на месте не оказалось, а терпение Гавриила, как и его собственное, уже подходило к концу. «Это угроза?» — слишком мягко поинтересовался Гавриил, глядя на Вилиала. «Нет, мы же должны чем-то заняться, пока ждем помощницу Асмадея», — передернул плечами падший. «О, а вот и она!» Мазгамон тоже услышал приближающийся торопливый стук каблучков простите у меня обед я не знала что вы придете и будете ждать пролепетала запахавшаяся суккуба, как только влетела в приемную у меня особый распорядок при приеме пищи его темнейшество в курсе да что же я несу она обреченно посмотрела на смотрящих на нее в упор архангелов и ринулась к стоявшему в углу сейфу надеясь что ее выходной который она устроила себе лично не закончится карцером вот ваши ключи извините за ожидание Улыбнулась Суккуба и протянула Вилиалу связку очень старых, покрытых ржавчиной ключей. Вилиал с Гаврилом переглянулись и, синхронно покачав головами, направились к выходу из кабинета, заставляя Мазгамона сделать глубокий вдох впервые за несколько минут. Блямс! ваза, в которую демон только что положил контракт, пошатнулась и упала, разлетевшись на мелкие осколки. Мазгамон замер, глядя на контракт, откатившийся прямо к нему. Но в кабинет никто не спешил заходить. Поэтому демон-перекрестка схватил свиток и прокрался к двери. Приоткрыв ее, он осмотрел приемную и, никого не увидев, включая секретаршу, которая в отсутствии босса не стала задерживаться на своем рабочем месте, выбежал из кабинета, громко захлопнув за собой дверь. Оказавшись в пустом темном коридоре, Мазгамон бросился прямиком в архив. Ни о каком вознаграждении он уже не думал, надеясь только остаться в живых. Как дела? Спросил он у грустных демонов, работавших в архиве. Они уже совершенно ничем не занимались, а только вяло перебирали бумаги, скопившиеся за сутки нервных поисков контракта. «Тебе что-то от нас нужно?» — сжав губы, поинтересовалась Димонесса, исполняющая обязанности начальника архива. «Да так проведать вас решил», — улыбнулся Мазгамон. «Контракт не нашли?» «Ты издеваться сюда пришел?» — прошипела Димонесса, запустив в него сразу канцелярский нож и нож для вскрытия писем. Мозгомон едва успел пригнуться, и все это добро пролетело в нескольких сантиметрах от его головы. «Иди сам проверь, если такой умный!» И она указала пальчиком с обломанным красным ногтем на дверь за своей спиной. «Вот пойду и проверю», — заявил демон-перекрестка и направился в воцарившейся тишине в один из залов. «Какие демоны меня дернули во все это ввязаться?» Тихо спросил сам себя Мозгамон, беря стремянку и приставляя ее к стене. «Наверняка эта аура невезения Форсамиона на меня начала распространяться. Как еще объяснить, что мне так в последнее время не везет? Открыв ячейку, в которой должен был храниться контракт, он положил его на место и уже протянул руку, чтобы ее закрыть, как дверь в эту часть архива распахнулась. «Ты уже вернулся?» От голоса Велиала Мазгамона прошиб холодный пот, и он что-то невнятно заскулив сорвался вниз и очень неудачно упал на спину. Открыв глаза, демон увидел склонившихся над ним Гавриила и Велиала. Архангелы, падшие, с любопытством вглядывались ему в лицо, словно хотели что-то увидеть. «С курицей все в полном порядке. И с женой они обе живы и здоровы», — пролепетал демон, с трудом заставляя себя не зажмуриться. «Жаль», — скривился Велиал. «Здесь ты что делаешь?» «Я решил проверить все еще раз», — простонал мозгомон, не спеша подниматься. «Ну, контракт в смысле?» Так вот он на месте лежит, где ему и положено лежать в своей ячейке. И он все-таки зажмурился. Что? Недоверчиво спросил Гавриил. Я же лично осмотрел каждую ячейку в этом месте. Мозгомон приподнялся на локтях и открыл глаза, глядя, как Велял протянул руку и в нее тут же влетел этот проклятый контракт. Переглянувшись, братья развернули его и принялись изучать. Либо это была чья-то неудачная шутка, либо... «Это еще что такое?» — взревел Гавриил, отчего все ячейки одновременно открылись, и контракты начали разлетаться по сравнительно небольшому помещению. Мазгамон не удержался и, вскочив на ноги, подлетел к сверлящим друг друга убивающими взглядами Гавриилу и Вилиалу. «Вы все лохи!» — прочитал он оставленную на обороте надпись и нервно хихикнул. «Вот же Форсемеон сволочь! Если бы его мозгомона поймали с испорченным контрактом в руках...» О последствиях он старался даже не думать. «Это твоих рук дело?» — повернулся Вилиал к побледневшему мозгомону. «Ваше темнейшество, о чем вы вообще говорите?» — демон замахал руками. Вилиал, процедил Гавриил. «Здесь явно чувствуется отпечаток именно твоей ауры, а не этого... Кто это вообще такой?» «Моей?» «Гавриил, ты начинаешь заговариваться?» В небольшом помещении стало очень холодно. Велиал не скрываясь, расправил свою ауру, накрывая всю комнатку этого злополучного архива огромной тенью от своих крыльев. «Вот об этом я и говорю». Гавриил тоже не стал сдерживаться. В комнате запахло озоном. По полу, потолку, стенам начали пробегать глубокие трещины, а от силы, которую излучали эти двое, бедного мозгомона вдавило в пол. «Ты вообще знаешь, что сделает со мной Михаил из-за испорченного контракта?» «Максимум отправит тебя ко мне на постоянное место жительства. Да я таскался с тобой целый день, даже чаю предложил с печеньками. Каким образом я мог что-то сделать с контрактом? Ищи среди своих прихвостней, они же чем-то занимались все время, пока тебя не было». Вилял сжал кулаки. Штукатурка посыпалась на голову мозгомону, а само здание адской канцелярии ощутимо тряхнуло. «Ты прав», — неожиданно успокоился Гавриил, сворачивая свою ауру. «Нужно в этом разобраться. Но если окажется, что ты к этому причастен, я обрушу на тебя все небесное воинство». «Смотри, не навреди сам себе в своих стараниях», — усмехнулся Филиал. «Гибели небесного легиона тебе не простят. А теперь забирай свою пернатую компанию и вали из моего дома». «Мы еще не закончили», — отрубил Гавриил и вышел из архива. И «Зачем Форсамиону нужен был этот контракт?» Тихо спросил Вилиал у очухивающегося мозгомона, когда звуки шагов Архангела перестали до них доноситься. Я общался с ним и прекрасно могу распознать его Ауру. Понятия не имею, о чем вы говорите, тряхнул головой демон-перекрестка. Я правда всего лишь хотел все перепроверить. Это занятно, и мне даже начинает нравиться. Да, кстати, на премию можешь не рассчитывать. Вилиал с любопытством разглядывал все еще лежащего на полу мозгамона. «Давай вставай уже, хватит валяться. Мне до отмены приказа Люцифера тебя еще нужно охранять. Позор какой!» Добавил падший и вышел из хранилища.